Уже наступили сумерки, а мы всё ещё шли по тому же унылому лесному тракту, когда Гаури внезапно решил открыть свой рот. «Эй, Лина, знаешь, по поводу тех людей в чёрном, с которыми мы дрались, и этих двоих, ам... как их там? Алюк и Мелина. Верно, верно. Эти двое. Кто они, по-твоему?» «Кто?» «Я сказала вчера, пока мы сражались с двумя людьми в чёрном. Совершенно очевидно, что они секретные организации на службе какого-нибудь королевства или княжества». «Ты это говорила?» «Ты где был, когда я говорила с Зейном?» «Но ты же не мне говорила? Конечно же, не могу помнить!» Сказал Гаури, надувшись. «Я не могла поверить, что он это серьёзно». «Ладно», — сказала я, пытаясь совладать со своим разочарованием его тупостью. «Ими, скорее всего, являются люди в чёрном. А Люка и Мелина, наверное, просто наёмники в погоне за сокровищем, как и мы». «Ммм, тогда сокровище, о котором знает Шарра, скорее всего, не меч, верно? Почему ты так думаешь?» Спросила я, слегка нахмурившись. «Но это же довольно очевидно, разве нет?» Если люди в чёрном из секретной организации королей или князей, зачем им ввязываться в такие неприятности из-за какого-то меча? Я вздохнула и слегка кивнула. Браво, Гаури. Кажется, у тебя есть мозги, хоть какие-то, хоть какие-то. Слушай, Гаури, ты просто не представляешь, насколько ценным может быть легендарное оружие. Я права? Что? Но даже если у кого-то есть могучее оружие, от него не будет никакого толку, если в него запустят издалека заклинание, верно? Это правда, если на поле боя Настоящая ценность древнего зачарованного оружия лежит в секретах его изготовления. Чего? Другими словами, легендарное оружие — это вещи, которые не могут быть воссозданы современным магическим ремеслом. Если ты обнаружишь такую вещь и сможешь воссоздать магию, с помощью которой было проведено зачарование, то это будет куда ценнее, чем любая груда золота. Помнишь, как Амелия и Залгадис использовали заклинание «Астралвайн» для временного усиления их оружия магией? Что за Амелия и Залгадис? Я шатко сбивался от давления, едва сумев удержать равновесие и не упасть. "Ты", пробормотала я, бросая на него взгляд, способный расплавить сталь. "Гаури, ты идиот. Я шутил, расслабься. Как я мог забыть людей, с которыми я путешествовал так долго? В твоих устах это было совсем не похоже на шутку". "Совсем", рявкнула я. "В любом случае, заклинание, которое они использовали, было разработано давним-давно чародеем, который сумел получить его обратным проектированием из меча, который он нашёл. Правда?" Хотя, с другой стороны, было много случаев, когда незадачливые исследователи терпели поражение в попытках узнать что-либо о создании меча. Это вроде азартной игры, я полагаю. Но она того стоит. Даже если вы не сможете извлечь никакого знания из него, у вас будет само оружие. По крайней мере, вы с его помощью можете покачать права. Но убивать людей просто вот за это... Да ладно, Гаури. За одно старинное оружие можно выручить столько денег, что целая семья могла бы прожить всю жизнь, ни о чем не беспокоясь. Конечно же, найдутся люди, способные убить за такое. Салая семья? А оно настолько дорого? Конечно. Даже понимаешь. Оно не зовётся легендарным запросто так. Я уре раздумывал около минуты, прежде чем ответить. Понимаешь, я просто спрашивал, потому что знал я одну девчонку, которая как-то раз попросила меня продать меч света ей за 550 монет. Я замерла как вкопанная, вздрогнув. Но почему он запомнил именно это? Как бы то ни было, произнесла я, стиснув зубы. Вот почему нет ничего странного в том, что люди в чёрном ищут меч. Хорошо. Кевн Алгори он сделал ещё несколько шагов, а затем внезапно остановился. "Погоди", сказал он медленно меняясь в лице. "Хочешь сказать, что нам и дальше придётся драться с такими же ребятами, как эти в чёрном?" "Скорее всего, да. Что ты имеешь в виду под скорее всего? О чём ты думаешь? Ты даже не знаешь, сколько их." "Ну да. Но если мы будем сражаться изо всех сил, то я уверен, мы прорвёмся. Ты так не думаешь?" "Не говори это так спокойно. Мы даже не знаем, есть ли тут мяч вообще или нет." Я за такое не могу сражаться. О, и разве ты можешь спать спокойно, зная, что бросил Шерру, который сейчас в боге знает где? Гаури ахнул. Это верно. Я совсем забыла о Шерре. Почему-то я не могла сказать, что была удивлена. Есть ли там на самом деле меч или груда сокровищ или что-то ещё? Я не смогу спать спокойно, когда что-то не так. Так что я многозначительно взглянула на Гаури. "Ну, я думаю", промямлил Гаури, определенно выглядевший недовольным. Сказать по правде, меня беспокоила одна вещь, хотя я и не поделилась этим с Гаори. Почему Илюка, и Люка, и Мелина, и люди в чёрном начали действовать именно сейчас? Истории Глены о мече было почти 20 лет, и к тому же прошли годы с тех пор, как он погиб, и Шер жила одна. С тех пор, кажется, абсолютно никто не обращался к Шерри по поводу меча или сокровища, которых она могла знать. Так почему сейчас? Должно было иметь место некое событие, которое побудило к действию двух наёмников и людей в чёрном. Другими словами, мы всё ещё не знали слишком многого. Я лишь надеялась, что всё не станет совсем уж сложно. Мы разом текатил с мыслями. Я направила взгляд вдаль и замерла на месте. Это что такое? Небо темнело, погружая зелёные деревья в сумрак, но в отдалении я смогла заметить пятно блёдно-красного цвета. Это не был закат, не то направление. Красное, отметил Гаури, проследив за моим взглядом. Интересно, это огонь? Огонь? Стоп. Огонь? «Нет времени стоять тут. Разве ты не понимаешь, что это значит, Гаори? Если этот огонь пылает в следующем городе или таверне, то нам сегодня придётся спать на улице. На улице? На холоде?» «Ну ага. Но мы не можем ничего поделать с этим?» «Конечно же мы можем. Мы можем поспешить и помочь справиться с ним. Пошли!» Не дожидаясь ответа, я скрестила руки, творя усиление. Талисманы на моих запястьях, поясе и шее начали слабосветиться. Закончив, я схватила руку Гаори и произнесла слова «Сила». «Рэйвенг!» Ветер яростно взвихрился и сформировал воздушный барьер вокруг нас. Вскоре мы летели по воздуху, устремившись к красному пятну вдали. Даже хотя и несла ещё и Гаури, силы талисмана в демонической крови было более чем достаточно, чтобы Рейвинг мог отправить нас в полёт. Несколько минут спустя Гаури издал удивлённый возглас. «Деревня!» Прямо впереди деревня, в которой мы планировали провести ночь, была объята алым пламенем. Не один или два дома. Она вся была поглощена огненным штормом. «Почему?» Расстояние воздушный барьер не позволяли понять, что же происходит. Я увеличила скорость и приземлилась неподалеку от деревни. Когда барьер пропал, мы смогли наконец разглядеть, что происходит. Тени, пробивающиеся сквозь пламя, деревенские жители, бегающие в ужасе, и дюжины демонов, убивающие людей направо и налево. Это они устроили пожар? И было понятно, что младшие брат с демоном никогда сами по себе не сформировали бы такую крупную банду. Был кто-то за кулисами, кто контролировал их. Но сперва мы должны были разобраться с текущей проблемой. «Гаури!» «Хорошо!» Мы обменялись кивками и бросились вперёд к пылающей деревне. «Ашердест!» Брат с демоном исчез в облаке чёрной пыли, когда моё заклинание ударило прямо в него. Один из демонов повернулся взглянуть на нас. Но Гаури обнажил свой меч и атаковал, одним ударом с лёгкостью разорбив младшего демона. К счастью, предусмотрительно наложил Астрал Вайн на его меч, Прежде чем мы прибыли, и теперь он был достаточно острым, чтобы справиться с такой угрозой, как Ниши Мазоку. Но с рёвом один из младших демонов отправил дюжины огненных шаров прямо в нас. Я увернулась, бормоча про себя слова заклинания. «Дыхание наследного правителя!» «Чёрт, их было слишком много». И младший и брат с демоном были весьма толстокожие и устойчивы к магии. Один или два не представляли для нас проблемы, но против такого даже нам выстоять было непросто. Если бы ситуация была отчаянной, я могла бы использовать Драгон Слыев, чтобы избавиться от них, но вокруг было слишком много жителей, чтобы даже задумываться об этом. Газ в урау! Ещё один брас демон рухнул на землю, но когда я остановилась перевести дыхание, я ощутила зловещее присутствие позади меня. Развернувшись, я увидела младшего демона, яростно рычащего на меня. С низким рёвом он собрал магический огонь перед собой, формируя огненные шары, которые воспрели в воздухе, готовые к запуску. Но внезапно... «Feel the right!» Снаряд света промелькнул мимо меня и вошёл прямо в голову младшего демона. Гаори совершенно точно не смог бы такое сделать. Я быстро огляделась вокруг и увидела одинокую фигуру, стоящую неподалёку. Её серебристые волосы развивались на ветру, сверкая в оцветах пламени. «Мелина?» Она была одной из двух наёмников, с которыми мы разделились в предыдущем городе. Кажется, она тоже была волшебницей. Увидев, что моё внимание приковано к ней, она обнажила свой длинный меч и тихо сказала... Поговорим позже. Сначала Ани. Младший демон Брэссилс на неё, но она ушла с линии атаки и оставила неглубокую рану на его боку. Демон заречал от боли и развернулся, чтобы атаковать снова, но Мелина была слишком быстра. Она ловко увернулась и сотворила следующее заклинание. Деш! Безжизненное тело демона рухнуло на землю. Хм, неплохо. Совсем неплохо. Но не было времени восхищаться чьими-то навыками. Я собралась с мыслями и направила свою энергию на уничтожение демонов. кара нас для одного правителя. Светящийся снаряд обрушился с небес в центр контаграммы, сформированной моим заклинанием, поджарив незадачливый образ демона.